благодарности В планах у меня было написать довольно простую книгу, если такие, конечно, вообще бывают. Все, что нужно сделать, это продолжить и закончить то, о чем я начал писать в мотиве X, думал я. Но по мере того, как эту книгу читало все больше и больше людей по всему миру, и, соответственно, росли их ожидания, какое-то время мне казалось, что я никогда не смогу их удовлетворить. Несмотря на успех и все награды, которые получили первые четыре книги о риске, за следующим поворотом постоянно скрывалась неопределенность. Вот когда писателю так нужна хорошая команда. Команда, которая верит в него, подбадривает и заряжает энергией. И когда это необходимо, дает пощечину, чтобы писатель моментально проснулся и понял, что у него все-таки самая лучшая работа в мире. а также заставляет собраться с силами и снова мыслить позитивно. «Ми, ты одна из таких людей. Спасибо тебе за огромную поддержку, за то, что позволяешь мне быть самим собой, когда я переживаю по поводу очередной заминки с книгой. Спасибо за то, что читаешь, выдаёшь свои комментарии и злишься, если я не делаю так, как ты хочешь». Спасибо за то, что у тебя есть способность запоминать каждую главу, которую я написал, и указывать на какие-то моменты, когда я повторяюсь. Я думаю, что никто не разбирается во вселенной риска так хорошо, как делаешь это ты. С тобой может сравниться только мой редактор андрес Нам уже удалось выпустить вместе пять книг, и мне кажется, что ты так же, как и я, погружен в мир риска. Большое тебе спасибо за это. Тор из агентства Соломонсона — еще одна моя точка опоры. Вместе с Джулией и Марией ты стоишь за штурвалом этого корабля, невзирая на все мои прихоти и желание идти своим путем, который не всегда является самым прямым. Большое спасибо за то, что ты выдерживаешь все это. Я кланяюсь Адаму и всем остальным со Свеа Вы сделали и продолжаете делать просто фантастическую работу по выпуску книг. С самого первого дня я чувствовал вашу заботу, и теперь, пять лет спустя, когда я приезжаю в Стокгольм, то ощущаю, что на Свя-Веген у меня совершенно точно есть второй дом. Спасибо, спасибо и еще раз спасибо. Рейдер Йонсен Прошла целая вечность с тех пор, как мы встретились и вместе работали над разными сценариями фильмов. По этой причине я очень рад тому, что ты со своим солидным опытом моряка нашел время прочитать, проверить все факты и дать ответы на все мои вопросы. Большое спасибо тебе за это. Нильс. «Учитывая то, сколько обложек для книг ты делаешь каждый год, это просто чудо, что тебе каждый раз удается превзойти себя именно с моей книгой. Большое спасибо за то, что не упускаешь из вида ни одной мельчайшей детали. Филиппа и Каспер, спасибо вам за поддержку, заинтересованность и заботу. Наоми и Сандер, вы все еще слишком малы, чтобы читать мои книги, хотя вы уже поняли, что папа пишет страшные вещи». Но спасибо вам за то, что вы есть, за то, что забегаете в мой кабинет и обнимаете меня каждый день, когда приходите домой из школы. И, наконец, я хотел бы поблагодарить всех моих издателей по всему миру. С некоторыми из вас я встречался во время своих путешествий, с другими, надеюсь, еще встречусь в ближайшее время. На случай, если я забуду сказать это во время встречи, я говорю это сейчас. Вы потрясающие. Огромное спасибо за весь тот труд, который вы вложили в мои книги. Они дошли до читателей в странах, о которых я даже не смел мечтать.